Глава 51. Это русия Фран исчезла. Она исчезла, из активированной одним из подпевал Клэда ловушки. Оружие обоих, захваченных в ловушку, тоже остались здесь. Как и я. Не только копья, но и кинжалы и метательные ножи лежали на полу. Все метательное оружие Фран вместе с кинжалом Верховного Змея упало позади меня. Вынужденный отказ от экипированного оружия? Даже не экипированное оружие осталось здесь. Раньше я слышал о радиусе действия телепортирующей ловушки. Но чтобы она заставляла отказаться экипированного оружия? Если эта ловушка такая опасная, почему об этом никто не говорил? Вот дерьмо. Даже регистрация исчезла. Пожалуйста, только живи. Нет. Все будет хорошо. С ней все должно быть хорошо. Что я могу поделать? Должен быть способ проследить за перемещением Фран. В моем наборе умений для обнаружения должно быть что-то, что сможет помочь. Забавно. Я никогда не слышал, что такие жесткие ловушки вообще существуют в этом подземелье. Это не тот тип ловушек, который может существовать в подземелье такого ранга. Крус тоже был удивлен. Появление такой ловушки для него было как гром среди ясного неба. Думаю, я знаю, как это произошло. Что? Что ты знаешь? У пауков-подвоха есть еще одна высшая порода. Паук-ловкач, который умеет устанавливать ловушки, изменяющие умения. Ловушка, меняющие способности? Другими словами, они могут улучшить силовушки в подземелье? Что за проблемный зимонический зверь? Более того, это высшая порода паука-подвоха? Разве это не плохо? Это уже было совсем ненормально, что появились пауки-подвоха, так? Если здесь живут еще и пауки-ловкачи, это уже не кажется таким странным. Ну, Айзел, Карто. Я уже все проверил. Если местность не изменилась, впереди должна быть небольшая комната. Пошла. Подняв кинжал Верховного Змея меня, Аманда устремилась вперед. «Пока что не стоит себя выдавать». Пауки вокруг накинулись на женщину всеразом. «Ой-ой, еще ведь не прошло 24 часа!» «Без благосклонности духов Аманда не сможет ожить!» «Даже при том, что это Аманда, количество врагов велико!» «Не Правая рука Аманды засверкала. И все пауки, даже те, что не успели прыгнуть на нее, взорвались в одно мгновение. «Одна атака!» После одной атаки все пауки слегли. Я по-новому взглянул на Аманду. Сейчас я даже не сумел видеть ее удар. Судя по всему, с Франом дралась не на полном серьезе. Через минуту мы добрались до той комнаты. Конечно, мы не активировали ни одной ловушки. Фран! Виктор! Барт! Однако никого в комнате не оказалось. Даже маршрут телепортирующей ловушки изменился, похоже. Дерьмо, что нам делать-то? «Мы должны разделиться и осмотреть как можно больше, однако это будет равносильно самоубийству, если мы станем погружаться глубже с нашими нынешними силами». «Айзел, Клэт, «Члены Река Дракона и я объединимся в отряд. Река Глаза Леса образуют второй. Аманда пойдет одна, теперь у нас есть три группы «П-понятно». «Погнали». Искатели выдвинулись, Намба Амбана стала стоять на месте. Прислонив меня к стене, она закрыла глаза и сконцентрировалась. Не походил, что она использует «Магию Ветра». Наверное, она просто ищет способ найти Фран. Я не могу полностью довериться Искателям. Мне тоже нужно постараться. Телепатия бесполезна. Так как моя регистрация снаряжения исчезла, наша с Фран связь полностью разорвалась. Обычно, благодаря этой связи, я мог общаться с ней телепатически на любом расстоянии. Но сейчас я ее не чувствую. Разорвали нашу связь, и все стало так сложно. Так, я должен успокоиться. Если бы я владел чем-нибудь, связанным с телепортацией или пространственным прыжком, я бы воспользовался любым способом, который мог бы привести меня к Фран. Или, может быть, перенести Фран ко мне? Есть ли какие-нибудь подходящие заклинания для этого? Погодите-ка. Вернуть Фран сюда я, возможно, смогу с помощью призыва. У нас не заключен контракт. И хотя регистрация оружия разобралась, контракт остался. Однако я ни разу не пользовался им после повышения уровня. Когда уровень был первым, я не мог призвать никого. Из-за того, что я не заключаю контрактов, я подумал, что это будет только пустой тратой времени. С другой стороны, все могло измениться после роста уровня умения. Хотя шанс совсем не велик, надо цепляться за любую возможность. Хм, есть ли здесь имя Фран? А? Имени Фран в списке не было, но я мог призывать других существ, о которых раньше ничего не знал. Доступный к призыву волк... Серый Волк, Бурый Волк, Красный Волк, Синий Волк, Зеленый Волк, Желтый Волк, Черный Волк, Рубиновый Волк, Изумрудный Волк, Волк Грома, Ониксовый Волк. Что это вообще такое? Парад Волков? Я не понимаю. Я не помню, чтобы заключал контракты с этими существами. Стоило взглянуть на особенности каждого. Первый Волк был обычным Волком. Серые Буры — это эволюция обычного Волка с усилением в ловкости и силе соответственно. Красный, синий, зеленый и волки, которые контролируют атрибуты огня, воды, ветра и почвы. Черный контролирует тьму и яд. Рубиновый маг — атрибута пламени, высшая порода красного волка. Изумрудный — атрибут буря. Волк грома, молния. А униксовый волк, похоже, был выше породы, черного, и контролировал атрибуты тьмы, яда и призрака. Хотя у всех были сильные черты, мой взгляд остановился на одной способности униксового волка. Ощущение жизни! Более того, у всех волков были халокации и усиленное обоняние. Ну-ка, а сможет ли Ониксовый волк найти Фран? Я уже решил выбрать его из всего списка. Призвать Ониксового волка! Для того, чтобы появился сильный волк, я влел максимальное количество магии в заклинание призыва. Не знаю, вузы ли это какой-нибудь эффект, но... Появилась тонкая магическая пленка, из нее выпрыгнул и синий-черный волк. Он немного больше, чем я рассчитывал. Значительно больше! Я думал, он будет чуть больше крупной собаки. Но по размерам он был сопоставим с коровой. Униксовый волк? В таком месте? Опасно, я абсолютно забыла о присутствии Аманды. Она крайне удивлена. Эм, если все так пойдет, она же его просто убьет? Он испускает пугающее количество магии из его тела, рычая, пытаясь запугать всех вокруг. Неважно, как посмотреть, этот зверь не из дружелюбных. Пожалуйста, остановись! Чего ты рычишь? И хватит уже испускать столько магии! Хватит рычать! Веди себя нормально! Без толку. Незаметно, что он вообще меня слышит. Мне вообще стоит пытаться его заставлять. А почему мне кажется, что он страдает? Да что здесь вообще происходит? Имя? Нет. Раса Ониксовый волк. Демонический зверь. Первый уровень. Состояние контракт. Выброс магической энергии. Очки жизни 319, магическая энергия 313, сила 146, выносливость 156, ловкость 251, интеллект 103, магия 201, проворность 128. Состояние выброс магической энергии? Это... вот почему он выбрасывает всю свою энергию. А это из-за меня? Это потому что я вложил слишком много магии в призыв? Мы готовы окрестить ониксового волка? В такой момент? И надо дать имя? Ну давайте подумаем. Имя... имя? Тебя зовут Уруси. Темно-красная шерсть на холке напоминала лаковое дерево. Уруси это токсичный сок дерева. А еще он имел контроль над атрибутом яда. А сок лакового дерева может повредить кожу. Хотя я и придумал защитные за считанные секунды. Мне оно не кажется плохим. Весьма символично. Крещение униксового волка прошло успешно. Униксовый волк эволюционирует. Э, эволюция? ему только имя дал, так ведь? Что тут вообще происходит? Это из-за того, что его магия вышла из-под контроля? Кто-нибудь может мне объяснить, что происходит вообще? Пока я об этом думал, волк напротив меня трансформировался, как и было сказано. У Руси эволюционировал волка тьмы. Он резко стал другим. Ну и как там с выбросом магии? Имя У Руси, раса волк тьмы. Демонический волк, демонический зверь. Состояние, контракт. Статус уровень 1, очки жизни 451. Магическая энергия 670, Сила 216, Выносливость 217, Ловкость 310, Интеллект 202. Магия 441, Проворность 208. Умения. Сопротивление тьме 8 уровень. Магия тьмы 1 уровень. Усиленное обоняние 10 уровень. Скрытность 7 уровень. Техники боя клыками 5 уровень. бой клыками 5 уровень. Засада в тени 10 уровень. Теневое передвижение 5 уровень. Воздушный прыжок 8 уровень. Ужас 8 уровень. Деятельность 6 уровень. Сокрытие присутствия 6 уровень. Воспроизведение, пятый уровень, магия распада. Первый уровень, мгновенное движение, пятый уровень, ощущение жизни, седьмой уровень, приглушение действий, шестой уровень, магия призраков, пятый уровень, ментальное сопротивление, шестой уровень. Магия яда, десятый уровень эхолокация седьмой уровень. рэк восьмой уровень. Покров ночи. Десятый уровень. Темная магия. Десятый уровень. Ночное зрение. Управление магией. Автоматическое восстановление здоровья. Автоматическое восстановление магии. Верховные токсичные клыки. Иммунитет к ядам. Оборотень. Уникальное умение «Поглощение хищничества». Звание «Подобный мечу». Родство с богом волков. Характеристика. Волк выше породы, демонический зверь способный использовать атрибут тьмы. Его статус несопоставим с другими демоническими зверьми его ранга. Но умение разнообразие используемой магии у него на высшем уровне. Их крайне трудно найти, так как они обладают множеством умений, связанных со скрытностью и передвижением в тени. Их существование подтверждено, но встречаются они очень редко. Уровень угрозы Си... Расположение магического камня полость сердца. Этот парень просто огромен! Он уже был крупным, будучи униксовым волком. Но сейчас он увеличился еще в два раза. Униксовый был размером с крупного бычка, но расстояние от кончика лапы до ее плеча у волка тьмы превышало 3 метра. Из его глубоких золотых глаз чувство достоинства растекалось по помещению. Его когти были острее кинжалов. Лапы выглядели крепче, даже чем у медведя. Черная шерсть — единственное, что не изменилось в ходе эволюции, сияла особенным блеском. Она напоминала небо в Звездную Ночь, которая меняется в зависимости от угла, под которым ты смотришь, и постоянно остается непостижимо красивым. Вдобавок, он достаточно силен. Уровень его угрозы — Си. Как сказано в описании, его скрытые умения сопоставимы с умениями внезапного убийцы, а магия тоже очень существенна. Если его сравнивать с близубым тираном того же ранга, то тиран будет намного сильнее физически — Но с точки зрения магии они в разных весовых категориях. Вот так. Внезапная эволюция? Может, это... Вог тьмы? Впервые такого вижу. Даже Аманда впервые его видит. Так они настолько редки? Скажу больше, я вижу поток магии, текущий от меча Фран. Упс, это так заметно? Опасность для Уруси исчезла, но мне показалось, что интерес ко мне возрос в разы. Удивительно, я знала, что это магический меч... Но не могла подумать, что это оружие демонического зверя. А еще вы точно не каждый день встречаете меч с демоном ранга Си. Оружие демонического зверя? Судя по ее словам, похоже, что это оружие, в котором живет демонический зверь. Хм, значит, бывает и такое. А, не сейчас, Фран! Уруси, ты меня понимаешь? Если сюда подними правую лапу. Уруси поднял переднюю правую лапу. Теперь левую заднюю лапу. «Ладно, а теперь подними переднюю, левую заднюю, правую лапу одновременно. Можешь?» «Что ж, похоже, что он может понимать мои слова. Вдобавок я чувствую, что могу понимать чувства у Руси каким-то непостижимым образом. От него шла готовность действовать. Возможно, это благодаря телепатии?» Аманду прошептавшую «Мила, я пока оставлю без внимания. Ты знаешь, где находится Фран? Она моя хозяйка». Уруси обнюхал меня, прикрыв глаза на пару секунд, и завыл Ву-Ву. Похоже, что он так использовал свое умение. «Ну что?» Мог взвыл еще раз перед тем, как схватить меня за рукоять и поднять. «Я не тяжелый?» Из-за того, что я находился в его пасте, лай у звучал немного глупо. Но он очень крупный, поэтому с тем, что он держал меня пастью, проблем не возникнет. Уруси бежал по пещере с необычайной скоростью. «Пожалуйста, Фран, будь в безопасности!» Отлично, Уруси, поторопись!